Глава семьдесят четвертая. Арсений. Ну, лисичка дает, настоящая боевая лиса, моя девочка. Впечатала торт в физиономию Таисии, а теперь выглядит такой испуганной, как будто это у нее получилось случайно. Я подхожу к ней и закрываю ее своим плечом. От разъяренной Таисии, которая неизвестно на что способна в своем неадекватном состоянии, Вапит, как потерпевшая, плюется кремом от торта и ругается такими словами, что я оглядываюсь. А нет ли поблизости Максика? Хорошо, что мама его увела. Зато Олег пока что здесь. Он смотрит на Таисию через открытое окно, и она это замечает. Перестает орать, застывает на месте, проводит руками по лицу, размазывая крем, а потом не выдерживает и снова вапит. Как же я вас всех ненавижу! «Жалкие уроды! Чтобы вы все сдохли!» Она вылетает с кухни, хлопает дверью в ванной. А мы с лисичкой переглядываемся. «Полный набор услуг», — говорю я. «Максик ее подстриг. Ты сделала питательную маску для лица». Вика смотрит на меня растерянным взглядом. Ее плечи вздрагивают, и она издает какой-то странный звук, типа всхлипа. «Она что, плачет?» «Через секунду я понимаю, что лисичка смеется». И тоже начинаю ржать. Да, у меня куча новых проблем, которые я сам спровоцировал, вмешавшись в планы Таисии. Она снова угрожает отобрать Максика. Плевать, я с этим справлюсь. Не знаю пока как, но я точно найду способ. Олег подходит к открытому окну. «У вас все в порядке?» Он с удивлением смотрит на наш истеричный ржач. Я согнулся пополам, а лисичка вообще сползла по стеночке. Вижу, что да, кивает Олег. Что будем делать с этим пи нехорошим человеком? Он кивает в сторону Антона, застывшего у забора в позе испуганного зайца, мечтающего слиться с ландшафтом. Сломаем ему карьеру, предлагаю я. Сломаем, задумчиво повторяет Олег. Может, ногу или руку? Эй, тебе что меньше нужно? Я все вернул. Я еще добавлю, тораторит Антон, в тройном размере. Не надо мне ничего ломать. Лучше руку, вдруг, говорит лисичка. Нога дольше срастается. Как скажете, милая леди. Олег направляется к юристу. Эй, я пошутила. Лисичка подбегает к окну и я вижу, что она собирается перемахнуть через подоконник. Я удерживаю ее за талию, обнимаю и не хочу отпускать. Олег тоже пошутил, говорю я. Тот оборачивается. Так вы барышня не кровожадны? «Нет», — лисичка усиленно мотает головой. «Ну, раз ты сам предложил, возвращай в тройном размере», — говорит Олег трясущемуся Антону. «Нам обоим. Арсений-то побольше денег на тебя потратил». «Ладно, спасибо. Я сейчас». Антон пятится назад. «И вали из города», — говорю я. «Здесь ты работать не будешь». «Понял». Он исчезает за забором. «Я слышу, как заводится его автомобиль». Ладно, я тоже поеду, произносит Олег. Это было мерзко. А я великовозрастный дебил влюбился, как мальчишка, ничего не замечал, а ведь можно было понять. Любой может потерять голову, успокаивающе говорит лисичка, которую я до сих пор держу в своих объятиях. И любого могут обмануть, добавляет она. Похоже, это камень в мой огород. Что ж, заслужил. Но она не вырывается, позволяет мне обнимать себя за талию, и у меня сносит крышу от ее близости и от абсолютно сейчас неуместных желаний. Проводишь меня, обращается ко мне Олег, и я не хочу разжимаю объятия, иду вместе с ним к его машине. Слушай, спасибо тебе. Ты не представляешь, как я благодарен, что не вляпался во все это, вернее, только вляпался, не влез полностью. «Да не за что. Мне это разоблачение тоже было нужно, хотя кое-чего я не учел». «Она теперь не хочет разводиться?» «Ага. Помощь нужна?» «Да чем ты можешь мне помочь?» «У меня есть юристы. Не по семейным делам, но таких тоже могу найти». «Я сам найду». «В вашем городе у меня, конечно, связей нет, но если надо, будут». «Спасибо. Я жму его руку». «Тебе спасибо». Давай, я погнал. Он открывает дверь машины и добавляет: "Мой телефон у тебя есть. Если какая помощь нужна, любая, звони сразу, не стесняйся." И тут из калитки выплывает Таисия с двумя чемоданами, умытая, переодетая, даже со свежей помадой и уложенными влажными волосами. Увидев ее, Олег застывает, вцепившись в дверь автомобиля. Я вижу, как побелели костяшки его пальцев и как напряглась нижняя челюсть. Да, похоже, сильно она его зацепила. Таисия же делает вид, что его здесь нет. Он ей больше не интересен. Этот проект провалился, будут другие. Вызови мне такси, командует она мне. Сама справишься? Ты мой муж? Нет. В этот момент происходят две вещи. С одной стороны появляется машина с шашечками, с другой Максик с моей мамой. Увидев машину, Таисия поднимает руку. Водитель замечает ее и направляется к нашему дому. «Папа!» — раздается голос Максика. «Я поймал лягушку!» Я поворачиваюсь и машу ему, а он несется к нам, размахивая зажатой в руке бейсболкой, в которой, видимо, и сидит лягушка. Сын спрашивает Олег, с интересом разглядывает Максика. «Ага!» — с отцовской гордостью произношу я. И слышу, как хлопает дверь такси, и машина трогается с места. Она с ним даже не попрощалась. Параженно выдыхает Олег.